Тот же самый вопрос, существующий в связи с противопоставлением зрелищного и деятельного искусства, применим и к преподаванию. Наша система образования, внешне столь впечатляющая из-за количества обучающихся в колледже, в качественном отношении отнюдь не впечатляет. В общем-то, образование сведено к инструменту общественного преуспевания или, в лучшем случае, к использованию знаний для практического приложения в конкретной области человеческой жизнедеятельности посвященный добыванию пищи. Даже преподавание гуманитарных наук обходится отчужденной мозговой формой, хотя и выдержан отнюдь не в авторитарном стиле французской системы. Неудивительно, что лучшие умы учащихся наших колледжей буквально сыты по горло, ибо их пичкают знаниями, а не стимулируют учиться. Их не удовлетворяет интеллектуальная пища, которую Они по большей части получают, хотя к счастью и не во всех случаях. И пребывая в этом настроении, они склонны отбрасывать все традиционные, описанные в литературе, ценности и идеи. Выражать недовольство этим просто бесполезно. Надо изменить условия. А изменения могут произойти только если на место разрыва между эмоциями, переживаниями и мыслями придет новое единство сердца и ума. Этого нельзя сделать, прочитав и сотню великих книг, то есть путем общепринятым и не требующим воображения. Это можно осуществить, только если сами учителя перестанут быть бюрократами, скрывающими за своей ролью бюрократических раздатчиков знаний отсутствие жизненности, если они станут, говоря словами Толстого, соучениками своих студентов. Если студент не в силах осознать, какое место в его собственной жизни и в жизни его общества занимает проблемы философии, психологии, социологии, истории, антропологии, то лишь наиболее одаренные обратят внимание на подобные курсы. В результате видимое богатство наших усилий в области образования превращается в ширму, за которой скрывается полное игнорирование наивысших достижений культуры в истории цивилизации. Требования студентов всего мира участвовать в управлении университетами и в составлении учебных планов — это лишь более поверхностные симптомы требования сменить способ образования. Если бюрократия в системе образования не поймет этого сигнала, она утратит уважение студентов, а в конечном счете и всего остального населения. Если же она, напротив, станет уязвимой, открытой, отзывчивой на запросы студентов, Это принесет ей в награду чувство удовлетворения и радости, какие сопровождают осмысленную деятельность.